Глава одиннадцатая. Продюсерский центр. Галочка Романова с сочувствием посмотрела на Алевтину Борисовну Гудкову, с печальным лицом появившуюся в дверях гостиной, где она на некоторое время оставляла девушку одну, откликнувшись на зов матери. «Давно она у вас так?» – спросила Романова, слегка отодвигая опустевшую чашку чая. «Четыре месяца». Вздохнула алевтина опускаясь рядом с Романовой на скрипучий диван, покрытый стареньким клетчатым пледом. Инсульт. Счастье еще, что я могу работать дома. Хозяйка автоматически разлила еще по чашке чая и тряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Простите, что задержала вас. Вы ведь по поводу Маши, а тут я со своими проблемами. Да что вы? Галочка слегка порзавела. «Скорее уж мне стоит извиниться, что нарушила ваше расписание. Но нам просто больше некому задать возникший вопрос. Вы ведь были ее единственной подругой». «Единственной», <связывая> вздохнула Гудкова. «Но это не значит, что Маша со мной излишне откровенничала. Она вообще трудно сходилась с людьми». «Да, я слышала», кивнула Романова однако говорят что в одиночестве краева не жила и до Строганова. теперь начала краснеть ее собеседница которая нравилась гали все больше ну да но разве это обязательно копаться в машиной личной жизни не думаете же вы к сожалению мягко перебила ее романова проверять мы обязаны все тем более что такая яркая женщина как ваша покойная подруга должна была вызвать у мужчин очень сильные чувства. «Не думайте, пожалуйста, что нам приятно копаться в грязном белье, но и убийство по личным мотивам исключать нельзя». Левтина Борисовна немного успокоилась, задумчиво отхлебнула чаю и нерешительно посмотрела на галочку. «Понимаю. Да, до Юры у Машеньки был мужчина» но я не знаю, из-за строганного они расстались или сами по себе. Маша на него уже довольно давно злилась, из-за того, что, как она говорила, он не мычит, не телится. То есть...» Гудкова вновь покраснела и замялась. «Послушайте, я... мне не хочется, чтобы вы о ней плохо думали. Маша не была корыстной, поверьте». Она просто была одержима своей карьерой, понимаете? Если честно, – вздохнула Романова, – не понимаю совсем, как связан этот мужчина с карьерой Краевой. Гудкова вздохнула и, наконец, решилась. Вы ведь знаете, что основное место Машиной работы – государственный театр. Она вообще была всю жизнь государственной певицей. И вот такая талантливая, а с зарубежными контрактами Ей не везло. Ее всего дважды выпускали поработать за рубеж, но закрепиться там Машеньке не удалось. Не из-за голоса, а из-за характера. Она очень прямая была. Ну а тут она и встретилась с этим мужчиной. Он какой-то начальник большой в области культуры. Конечно, он в нее влюбился, в нее все влюблялись. И наобещал Маше золотые горы, причем зарубежные она вновь замолчала задумавшись о чем то своем а галочка терпеливо ждала в общем не знаю почему, но своих обещаний он так и не выполнил точнее тянул время возможно просто солгал ей относительно своих нужных связей предположила романова нет решительно возразила алевтина борисовна машенька была умной женщиной предусмотрительной Насколько знаю, она про его связи разведала по своим каналам, вовсе не с его слов. Думаю, дело было в другом. Шатун уже в возрасте и, мягко говоря, далеко не красавец. Ну и, конечно, не дурак, если уж на какой-то важной должности сидит. Наверняка понимал, что как только Маша вырвется на просторы зарубежья, только-то он ее и видел. Вот и тянул старался удержать ее здесь так я думаю шатун его фамилия нет это мария его шатуном звала может это было прозвищем впрочем не знаю врать не буду дело в том что имя у него какое то непроизносимое во всяком случае так считала маша алевтина борисовна смущенно улыбнулась шатун это вместо всяких там заек которые приняты у влюблённых». «Насколько могу судить?» – усмехнулась Галя. «Влюблённой в него она не была». «Ну вот», – огорчилась Гудкова. «Я ведь говорила, что вы начнете Машеньку осуждать». «Может и нет, но и о корысти тоже говорить нельзя. Карьера – это совсем другое. Маша добивалась только того, чего действительно заслужила». «Судя по всему, вы были с ее шатуном знакомы?» «Ну, знакома, сильно сказано», – покачала головой Левтина Борисовна. «Видела, конечно, несколько раз. Даже как-то вместе по бокалу шампанского выпили. Я заскочила к Машеньке не совсем вовремя, попала на их совместный ужин. Ну, он и настоял, чтобы я с ними хотя бы один бокал выпила». «Значит, по крайней мере, описать его внешность вы сможете». «И даже нарисовать его могу», – Гудкова улыбнулась. «У него внешность очень характерная. Он одновременно волосатый и лысый, представляете?» «Не представляю, но все равно здорово», – обрадовалась Галочка, не сообразившая поначалу, что разговаривает она с художницей. «Сейчас представите». Алевтина Борисовна поднялась с неожиданной для ее обычной медлительностью, живостью и на минуту исчезнув в соседней комнате, вернулась с листом плотной бумаги и карандашом в руках и буквально тремя росчерками изобразив что-то на листе, протянула его Гали. Видите, он жутко похож на депутата Шандыбина, если вы такого помните, только глаза другие и плюс борода с усами. «И брови погуще. А так, словно брат родной, правда?» «Ой, и в самом деле правда», – не выдержала и рассмеялась Галя. «Здорово это у вас получилось. А что, глаза у него и правда такие, такие медвежьи», – подсказала Гудкова. «И сам он такой, я бы сказала, медведистый. Словом, впечатление, что воспитан не лучшим образом». — Возможно, чисто чиновничья бесцеремонность, — предположила Романова. — Возможно. К тому же он очень богатый человек. Видели колье с изумрудами и бриллиантами у Машеньки в шкатулке? Это он подарил. — Стоит, — Маша говорила, — целое состояние. — Спасибо вам огромное, Алевтина Борисовна, — искренне произнесла Романова и, аккуратно спрятав рисунок в файл, а затем в портфель, поднялась. «Вы просто бесценный свидетель!» Спустя несколько минут Романова, выйдя из дома погибшей Примы, немного подумав, решила поймать машину. Ей не терпелось показать Александру Борисовичу портрет неведомого шатуна с пока неизвестным труднопроизносимым именем. «Говорят, вы написали оперу ни на одну строчку, не купировав Шиллера?» Турецкий начал разговор с композитором с оперы, во-первых, чтобы расположить к себе Струковского по его наблюдениям весьма сдержанного господина, во-вторых, дабы продемонстрировать ему, что не такой уж он и лапать в литературе и музыке, как принято считать проработников органов. Но если он и произвел в этом смысле впечатление на своего собеседника – Валерий Михайлович свое удивление ничем не выдал. «Это правда. Я не стал трогать шиллеровский текст. Я очень люблю этого великолепного поэта и драматурга. Оперу на его Марию Стюарт мечтал написать давно, но даже в самых смелых своих предположениях не мечтал о том, что она будет поставлена». «Работали для души?» «Что-то вроде этого». Впервые за разговор композитор слегка улыбнулся, и Турецкий подумал, что вид у Струковского не просто утомленный, а болезненный. Во всяком случае, его бросающуюся в глаза худобу здоровой никак назвать было нельзя. «Говорят, в подлиннике Шиллер действительно впечатляет. Вы знаете немецкий?» «Это мое первое еще до консерватории образование», – спокойно произнес композитор. Я никогда не кормился за счет музыки, работал параллельно переводчиком. В свое время довелось переводить для Фурцевой. Помните, была такая министра культуры СССР в 60 -х? Конечно, помню. Турецкий уставился на Валерия Михайловича с изумлением. И часто вам доводилось работать со столь значительными людьми? Нет, невозмутимо покачал головой тот. Еще пару раз. Последний из них я переводил кошек, когда они привозили свой мюзикл к нам впервые. Казалось, этот сдержанный человек, вызванный сюда по делу об убийстве солистки, исполнявшей главную женскую партию в его опере, ничуть не удивлен тем, что разговор зашел о его собственном творчестве. Сдается мне, он действительно болен и, пожалуй, серьезно. Подумал Турецкий и бросил короткий взгляд на Померанцева, пристроившегося за спиной Струковского в дальнем углу. Валерий еле заметно кивнул и, поднявшись, направился к столу шефа, возле которого оседлал стул так, чтобы они со Струковским видели друг друга. Валерий Михайлович начал померанцев с немалым интересом, разглядывая своего тезку. Очевидно, разносторонность интересов свидетеля его впечатлила. «Мы слышали, что за рубежом вы довольно известный человек, а вот у нас что-то в вашей жизни не совсем складывалось». «Вот как?» – композитор вновь еле заметно улыбнулся. «Что ж, в известном смысле этот слух верен». Хотя за рубежом меня знают исключительно как композитора духовика. А здесь, в России. Видите ли, в молодости я, как говорят, в таких случаях излишне разбрасывался. Поэтому и в Союз композиторов документы подал довольно поздно. Первый раз отказали, хотя в консерватории учился в классе Хачатуряна. Почему отказали? Струковский усмехнулся и покачал головой. «Вряд ли вам интересны наши интриги». «Напротив», – возразил ему Турецкий, – «одна из наших версий дела, по которому мы вас пригласили, как раз связана с интригами». «Вы, конечно, имеете в виду неприятности с театром», – кивнул Валерий Михайлович. Что касается лично меня, если я и удивился, так не самому наезду, а тому, что нас так долго не трогали. Дали, как говорят теперь, раскрутиться. Кто именно дал, Валерий Михайлович?» Мягко поинтересовался померанцев. «Если вы ожидаете от меня конкретных имен, я вас разочарую. Наша среда включает в себя слишком много постоянных, я бы сказал, перманентных интриг, причем источников их масса. Это и зависть друг к другу, я имею в виду, к качеству музыки, и нежелание допускать коллег к своему собственному жирному куску, да мало ли что. Я по сей день не знаю точно, что сработало против меня, когда пытался вступить в Союз первый раз, а ведь сработало, несмотря на такую вескую рекомендацию, как рекомендация Хачатуряна. Возможно, просто то, что меня мало кто знал. Возможно, что-то другое, связанное не с моей персоной, а как раз с Хачатуряном. В любом случае, в течение следующей пары лет я постарался обзавестись нужными знакомствами и старался не зря. Что вы имеете в виду под нужными знакомствами? «В первую очередь коллег, работающих в самом союзе», – усмехнулся Струковский. Ни о каких мафиози речь, разумеется, не идет. А вообще-то мафиози имеют место? Струковский, не задумываясь, покачал головой. Никогда таковых не слышал. Наши внутренние делишки и темы противны, что мелки до пошлости. Ну а криминальные киты – это надо искать совсем в другом месте – в шоу-бизнесе. Интересная штука получается. — вздохнул Александр Борисович. — Все ваши коллеги твердят одно и то же, мол, крупные настоящие мафиози — это шоу-бизнес, в крайнем случае попса. Но убили-то оперную певицу, а не попсовую, и по всем признакам убийство заказное. — Понимаю, что вы имеете в виду, — кивнул композитор. Но дело в том, что по меньшей мере одну реальную мафию Дом оперы, пусть слегка, но совершенно точно зацепил. А именно диски, коротко произнес Труковский. империю, ведущую их производством, а главное продажей. Это, с позволения сказать, империя властвует по преимуществу на внутрироссийском рынке. Доходы, стало быть, хоть и бешеные, однако на 99% рублевые. У дома оперы по меньшей мере наполовину было наоборот. Часть дисков шла по России, часть – за рубеж. И если уж говорить о наездах, то как раз накануне своей гибели дня за Марк Иосифович подписал очень выгодный контракт с американцами. А в качестве исполнителей в нем фигурировали… Сам Строганов и покойная Маша. К слову сказать, теперь Юрию Валерьевичу как раз по этому контракту, видимо, придется платить большую неустойку. Когда эти негодяи громили нашу студию, они уничтожили все диски. Но это вы, вероятно, и так знаете. Ну, а в этой сфере вы тоже не можете назвать ни одного имени? Увы, Струковский слегка пожал плечами. Сам никогда с этим не сталкивался и впредь не планирую. Хотелось бы, знаете ли, дожить свой век спокойно, кто знает, сколько осталось. «Неужели никогда и ничего не слышали?» – не поверил Померанцев. «Ничего. Или почти ничего. И в чем же заключается это «почти»?» «Поговаривали», – вздохнул Струковский, – «что ножки у тех, кто заинтересован в данной области, растут чуть ли не из Минкульта. Но это всего лишь разговоры. Возможно, стоит поинтересоваться у владельцев наиболее популярных студий. Конечно, если они захотят рисковать, отвечая на ваши вопросы. Например?» Композитор задумался, перебирая что-то в уме, прежде чем заговорить. «А знаете, я только сейчас осознал, что студий звукозаписи, процветающих как отдельное предприятие, уже практически нет. Насколько знаю, последней погибла фирма «Мелодия». «Она ведь была государственной?» – поинтересовался турецкий. «Да, но, кажется, потом ее кто-то попытался приватизировать. Но это, во-первых, не точно, во-вторых, все равно ведь не устояло». В общем, все более-менее солидные студии существуют при чем-либо или при ком-либо, и запись там обходится в копеечку. Сам я знаю только одну такую. Называется она «Струна», а существует при известной продюсерской фирме Мохнаткина. «А имя отчества у этого господина есть?» – улыбнулся турецкий. Вместо ответа Валерий Михайлович открыл свою объемистую спортивную сумку, с которой пришел в прокуратуру, и извлек записную книжку. Полистав ее с минуту, он, наконец, нашел то, что нужно. Махнаткин Николай Генрихович. Телефон. Ну и... Ну, а адреса у меня нет, хотя на словах могу описать, где располагается. Там когда-то был обычный ДК. Махнаткин при нем служил директором. «А в принципе, чем занимается сама продюсерская фирма?» – поинтересовался Помиранцев. «Как раз тем, о чем мы говорили, попсой. Судя по тому, как они в последнее время отремонтировались, люди богатые, стали. Я к ним тогда сунулся как раз из-за студии, хотел попытаться издать свой диск на собственные деньги при их спонсорстве». «И что?» «С чем пришел, с тем и ушел». Цена у них поднебесные, а спонсированием не занимаются. Оно у них столь же запрещенное понятие, как благотворительность. «Благодарю, что уделили нам столько времени». Турецкий поднялся из-за стола и протянул композитору руку. «Ну что вы!» Друковский тоже встал и улыбнулся Турецкому своей невеселой улыбкой. «Если бы я реально мог вам помочь, одно дело, а так, какая от нашего разговора польза?» «Не скажите», – возразил Александр Борисович. «Для нас сейчас любая информация на вес золота, а вы нас, можно сказать, очень даже просветили». Не успела за композитором закрыться дверь, как в кабинет турецкого постучали, и на пороге объявился Володя Яковлев собственной персоной. «Какие люди!» – завелся было Померанцев, но Александр Борисович немедленно на него цыкнул и сделал Яковлеву приглашающий жест рукой. «Очень вовремя, Володя. Надеюсь, не с пустыми руками?» «Я и сам надеюсь», – улыбнулся Яковлев и, подмигнув Померанцеву, расположился на стуле, который только что занимал Струковский. «Тогда давай». «Как там наша красотка, в порядке?» «Как писали классики, шикарная шмара», – ухмыльнулся Володя. «Какая еще шмара?» – удивленно поинтересовался Валерий. «Некая Мила Круль, подруга известного киллера по кличке Ятаган, сообщил турецкий. «Мы что, вышли на киллера?» – не поверил своим ушам Валерий. «А чем тогда занимались все это время мы с Романовой?» «Не спеши так быстро, торопись медленно», – посоветовал своему подчиненному Александр Борисович. «Кто тебе сказал, что мы вышли на киллера?» «Вышли мы пока что всего лишь на хозяина ствола, из которого угробили Краеву, да и то пропавшего без вести». «Володя, думаю, не пропавшего, а угроханного кем-то из его же коллег. Судя по всему, вы были правы, сам Борисович», – неторопливо заговорил Яковлев. А померанцев, два дня подряд встречавшийся с солистами Дома оперы, посещавший вместе с Гали разгромленную студию и выяснявший у рабочих, занимающихся ее ремонтом, насколько с их точки зрения целенаправленно громили вандалы аппаратуру и само помещение, на рабочем месте, объявившийся только сегодня, вновь ничего не понял. Турецкий просто-напросто не успел ввести его в курс всей собранной информации, в частности, касающейся пистолета. Что и сделал сейчас, прервав ненадолго Яковлева. «Вот это да!» – восхитился Померанцев, выслушав шефа. «Сколько живу, а о таком везении не слышал. Чтоб киллер грохнул жертву из паленки...» «Вы думаете, Александр Борисович, что ствол все это время хранился у подруги Атагана? Шикарные шмары?» «Она ему уже не подруга», – вмешался Яковлев. «Круль – бывшая модель, и она не из тех дамочек, точнее девиц, которые в состоянии долго проживать в одиночестве. На этот раз кавалера себе нашла не криминального, хотя рожа у него так и просится в рубрику «Внимание, розыск». На своей фирме он пашет начальником охраны и, судя по его джипу, за хорошие бабки. У Людмилы Круль бывает ежедневно, даже в рабочее время. Видать, тюрился по уши. И на какой же фирме трудится данный персонаж, поинтересовался турецкий. Яковлев назвал фирму, после чего уже он не понял, почему Валерий и Сан Борисович так красноречиво переглянулись. А физиономия Помиранцева сама по себе расплылась в улыбке. «Ого! Похоже, все дорожки начинают разворачиваться в сторону Рима!» «Погоди, Валера, не спеши!» Турецкий раскрыл папку с делом и вынул из нее рисунок, который Галя Романова привезла ему всего около двух часов назад. «Ты, Володя, насколько понимаю, успел покрутиться возле этой фирмы?» И даже попробовал наняться к ним на работу охранником, усмехнулся Яковлев. Вчера я от дома круль не отходил, и ее нового дружка засек еще вечером. Ну, подумал, может, случайный знакомый. Он у нее всего и был-то часа два. А когда он снова сегодня к ней завернул, я на свой страх и риск двинулся за ним следом. Так вот и доехали вдвоем до фирмы. Спрашивать просто так. «Кто да что, не поймешь. Пошел наниматься. Меня и направили прямиком к нему, к Васильеву Игорю Симоновичу, начальнику охраны». «И как он на тебя отреагировал?» «Удивился. Сказал, что кто-то ввел меня в заблуждение, и охранники им не нужны, своих хватает». «Глянь-ка на картинку». Турецкий подтолкнул рисунок Яковлеву. «Случайно, пока крутился там, не видел этого типа?» «Нет, Александр Борисович, покачал головой опер. Я бы запомнил». «Жаль. Ладно, теперь по меньшей мере ясно, кого следует немедленно брать в плотную обработку». «Ты, Володя, отправляйся в свой департамент. До Славы я дозвониться не могу. Он на каком-то правительственном совещании». Соберешь там по вашим каналам все, что можно по данной фирме. Кому принадлежит, как давно существует и т.д. Все, кроме налоговой стороны. Налоговикам я сам позвоню и озабочу. Ясно, что основное внимание на возможную связь с Краевой. Прежде всего это касается владельца. Зовут его Николай Генрихович Мохнаткин. Дальше ты, Валерий. Делаешь то же самое, но по нашим каналам и главное, потряси свою агентуру на предмет этого Васильева. Вдруг повезет. Насчет агентуры. Тебя это, Володя, тоже касается. Но учтите, работать тихо, как мыши. Должен добавить ко всему сказанному, что не дай бог на фирме раньше времени узнают о нашем интересе. Так что задействовать только надежных, проверенных людей и агентов. А что Романова? Несколько ревниво поинтересовался помиранцев. Александр Борисович усмехнулся и покосился на часы. Галина Васильевна Романова в данный момент в обществе моей супруги занята инвентаризацией гардероба Ирины Генриховны. И увидев изумленные физиономии Помиранцева и Яковлева, окончательно развеселился. «Да, мы отправляются на премьеру с последующим банкетом какого-то, убейте не вспомню, свистуна. В том смысле, что из нынешних скороспелых звезд того, что теперь у нас считается эстрадой. Как вы понимаете, главная цель не премьерный концерт, а тусовка, которая затем последует». «Везет же некоторым», – вздохнул Померанцев и, бросив на шефа обиженный взгляд, добавил. «Между прочим, если уж говорить об охране Ирины Генриховны, я бы справился куда лучше. Мужик все-таки...» «Вот именно, что мужик!» Насмешливо кивнул Турецкий и демонстративно придвинул к себе какие-то бумаги. «Все, приступайте. Времени нет. Завтра в 16.00 жду обоих». В полумраке просторной, дорого обставленной спальни, звон будильника показался ему каким-то особенно режущим ухо, хотя на самом деле часы заряжены были старинной, медленной мелодией, им же самим и выбранной. Мужчина поморщился, протянув руку, выключил будильник и, нехотя сел в широкой, засланной темным шелковым бельем кровати. Он давно уже не спал, просто лежал. Хотя времени перевалило за полдень, и даже сквозь плотные синие портьеры было видно, что день за окном яркий, солнечный. Собственно говоря, в эту ночь он не спал вообще, да и в предыдущее похвастаться тоже не мог. Дверь бесшумно растворилась, и в комнату вошла молодая, удивительно некрасивая девушка с подносом в руках. Вставайте, дядечка, пора! пробормотала девушка и, поставив поднос с завтраком на изящный прикроватный столик, проскользнула к окну, раздвинула шторы, пуская в комнату солнечный свет. Слишком яркий после полумрака комнаты. «Иди, Глаша!» – буркнул он, щурясь от столь резкой перемены. «Не надо, уберешь потом!» Девушка, прихватившая было валявшуюся на полу бутылку из-под водки, испуганно выскочила из спальни. Глаша раздражала его в последнее время всем подряд, особенно обращением дядечка. Но возразить ей было трудно, поскольку девушка и впрямь являлась дочерью его двоюродной сестры. И за год, прошедший с того момента, как он забрал ее из глухой деревушки в Приуралье и поселил у себя в качестве прислуги, быть ею не перестало. Мужчина косо глянул на поднос с плотным, как он всегда любил, завтраком. Но ничего, кроме отвращения к приготовленной девушкой яичнице с беконом, не почувствовал и, махнув рукой, начал вылезать из-под одеяла. Через полтора часа у него была назначена важная встреча, пропускать которую нельзя ни под каким видом. Прежде чем направиться в смежную со спальней ванную, Мужчина, как делал это теперь каждое утро, уже почти привычно подошел к высокой старинной конторке, похожей на пюпитр, который лет 600 назад пользовались для того, чтобы писать на ней деловые бумаги. Конторка-пюпитр была сделана из дорогого красного дерева со специальной подставкой для чернильницы, песка и гусиного пера. Писать за ней можно было исключительно стоя. В точности такой конторкой, а возможно и вовсе этой же самой, пользовалась королева Елизавета Английская, когда подписывала свой приказ о смертной казни Марии Стюарт. Эта редчайшая вещь была куплена хозяином спальни за бешеные деньги и привезена из Англии несколько месяцев назад. Привезена не для себя, подарок. Женщине, любил которую до безумия и которую надеялся вернуть. Несмотря на время, прошедшее с того момента, когда она его бросила. Потому и купил. Потому и платил. Потому перевернул треть Британии, пока не нашел эту конторку Пюпитр. Потому и унижался перед хозяином-коллекционером, повышая и повышая цену, пока она не дошла до предела перед которым тот не устоял. Теперь конторка Пепитр была ей уже не нужна. А на том, слегка наклоненном под углом пространстве, на котором подписывались смертные приговоры, стоял ее портрет, сделанный лет пять назад. На портрете женщина была веселой, улыбающейся и, разумеется, красивой, и смотрела на него так, словно хотела сказать. Ну и... «Чего ты, в конце концов, добился? Ты ведь хотел избавиться от меня, верно? Но теперь-то знаешь, что не избавился и не избавишься никогда». Мужчина какое-то время смотрел ей в глаза молча, потом издал невнятный звук, то ли шипение, то ли хрип, отвернулся и, закашлившись, потащился в сторону ванной комнаты. Время его действительно начинало поджимать.